Глава 16. Ночью Константин в сопровождении Горда выбрался до места силы, и стратив последнюю сферу с проклятого. На этот раз на фантом хватило. Прочитал еще раз описание Веда теневой фантом создает вашу полную копию, которая в течение 30 секунд. Способна атаковать врагов физической атакой и принимать на себя урон. уязвимо к ведам света. Перезарядка 1 час. Ну что ж, такой телохранитель ему не помешает. Он решительно сжал звездочку в левом кулаке. Вот и еще одно полезное умение в актив. Осталось завести его на жезл, как и все предыдущие. Посмотрев на описание седьмого уровня, которое открылось после изучения, он приуныл. Да уж, полезная штука, вот только ее цена. Теневой переход. Способность мгновенно перемещаться в тенях на расстоянии в пределах видимости, не больше пяти скачков за использование. Время перезагрузки – два часа. Для изучения требуется 12 сфер. Уровень развития умения укрытие в тени не ниже третьего уровня. Константин присвистнул Само по себе умение дорогое, а ведь еще нужно разогнать сокрытие. Он посмотрел развертку второй уровень стоил 12 сфер, третий уже 16. И того, чтобы изучить седьмой уровень теней, требовалось 40 сфер. Это же сколько нужно тварей захреначить, чтобы собрать подобное? Константин пробежался взглядом по древу умений и нашел то, о чем говорил ему Горд. Умение – память рода. Описание скупое да нельзя. Умение необходимо для передачи и получения наследственной энергии в случае гибели члена боярского рода. Требуется одна сфера тьмы для изучения. Воронцов вытащил из кармана одну из малых сфер и, взяв в левую руку звездочку навыков рода, раздавил сферу в правой. Короткая вспышка, и вот она улетает обратно, чтобы стать частью дерева. И на этот раз она стала красной. Похоже, так выглядит умение, которое больше нельзя улучшать. Константин прислушался к себе. Странно, ничего не произошло. Да он и не ждал ничего особого. Передавать ему энергию рано, да и некому. А его предшественник умер полтора года назад, и его энергия была рассеяна в пространстве. Судорога скрутила тело и уложила его на каменную площадку. От каждого идола к его родовому перстню печатки тянулся тонкий энергетический жгут. Несколько секунд его трясло и довольно ощутимо, а потом разом все кончилось. Константин сел и тряхнул головой. «Это что сейчас было?» «Восполнение», — ответил страж. «Ты изучил умение, но астра не терпит пустоты». «То, что было у твоего двойника, рассеялось в мироздании, но Астра всегда честна. Она собрала то, что осталось, и передала тебе, но в виде уникального улучшения». «И какого?» – поинтересовался Воронцов. «Сам посмотри», – хмыкнул Страж и замолчал. Константин открыл древо умения и увидел еще одну красную звездочку, висящую над деревом. «Поглощение энергии». Уникальное умение, дарованное черному врану астрой – соизволения богов. Отныне и навеки он сможет получать на 10 долей больше с каждой поглощенной сферы за счет сбора энергии, которая частично уходит в астру при уничтожении сферы. Умение пассивное. Прикольный откат. И плюшка хорошая. 10% с каждой раздавленной сферы. Знать бы раньше, изучил бы ее сразу после призыва тени. «Везучий ты», – произнесла Юлия. «Любой виду на таком только мечтать мог. Поглощать лишнее, то, что уходит в астру, потрясающе». «Потрясающе», – согласился Воронцов и, поднявшись на ноги, прислушался к самочувствию. «Вроде неплохо, хотя тряхнуло его серьезно». Открыв погасшее древо, он посмотрел на несколько светящихся точек. Умения хватало исключительно только на первый уровень. Подумав, он прикинул возможные варианты. Больше всего заинтересовала веда поиска. В радиусе 20 метров она находила людей и тварей. Он даже потратил еще две сферы, чтобы увеличить радиус вдвое и уметь находить тех, кто скрывается под ведами или артефактами, не превышающими средний уровень маскировки. «Все сделали, что хотели?» – спросил Горд, когда Константин запрыгнул в скрытую потоками дождя машину. «Да, но сферы почти кончились. Вернусь из путешествия, нужно будет думать, где найти еще, и желательно много». «С этим проблем нет», – ведя машину сквозь ливень, произнес наемник. «Под горами достаточно тварей». Даже слишком много. Туда ходят только сильными отрядами. Те, кто возвращаются, приносят много сфер. Ну, или не возвращаются. Трофейщик хоть и редкая способность, но все же не настолько. Их берегут и держат в тылу. Существует негласное правило. Отряд может погибнуть, но трофейщика нужно спасти. Потеря человека с таким навыком позор. Лучше погибнуть от лап тварей, чем вернуться в город. «Жизни не дадут, и работы тоже. Разве что в ночные гасилы идти». «Ты хочешь сказать, здесь есть свободные трофейщики и рынок сфер?» встрепенулся Константин». «Да», – удивленно заявил Горд. «Мы ж не вотчины, где все подчинено аристократии. Мы вольные земли. Несмотря на рабовладельческий рынок, доля города с таких команд – десятая часть добычи от сфер. Остальное забирает команда». Правда, охотники редко бывают богатыми, чаще мертвыми. И сколько стоит сфера? Обычно, с искореженной твари, около 300 золотом. С проклятого раз в пять больше. Хотя я не интересовался. Это вам у Базара надо спрашивать, он точно знает. Константин на это только хмыкнул. Встреча с азиатом у него была назначена на утро. Тот должен был сообщить об успехах и проблемах их предприятия. Хотя от Воронцова требовалось совсем немного, и он свою задачу выполнил, теперь дело за партнерами. Машина подъехала к дому, на этот раз обошлось без приключений. Теперь выкурить сигариллу и спать. Завтра будет насыщенный день, а послезавтра его ждет литкор прекрасная Анна. Горд, заходя в дом, окликнул наемника Константин. «На завтра понадобится машина с водителем. Нечто пафосное. Я бы арендовал империал в вольнице. гоже на бюджетной машине на прием являться. Но это зараза двухместная». «Сделаю ваша светлость», — ответил подземник и, подождав несколько секунд, ожидая еще каких-то распоряжений, добавил. «Спокойной ночи». «И тебе», — откликнулся Воронцов. Горд справился на отлично. Красному крыльцу здания совета их доставил шикарный, можно сказать, лимузин. Почти точная копия того, что вез его по этому же адресу в первый раз. Три моста, но сиденья всего два, и оба расположены лицом друг к другу. Шикарный салон из белой кожи, бар с вином, ящик с сигарилами. Но ехать было недалеко, так что за 10 минут Воронцов не успел оценить всю прелесть поездки. «Знаешь», – произнесла задумчиво Лада, – «хорошо, что ты не взял с собой Горда. Мне было бы некомфортно расхаживать по приему, пока он сидит в машине». Константин бросил взгляд на затылок незнакомого водителя. «На самом деле Горд – кровь от крови этого мира, и он, в отличие от тебя, прекрасно понимает значение слова «субординация», хотя оно ему незнакомо. «Он никогда не пересекает границы, никакого понебратства со мной». Для него это норма. И он понимает, что я и ты вхожи в мир блеска и роскоши. Но он не обижается. Это не его мир. И он, как сказал мне по секрету, не хочет менять свой статус. Он очень неплохо устроился для обывателя и наемника. Доверенный человек-боярина, которого уже уважают в Тверди. Это для него огромный скачок по социальной лестнице. Так что, если бы мы его взяли и оставили бы в машине... Он бы не обиделся. Для него подобная ситуация нормальна. Лада хотела что-то возразить, но именно в этот момент машина остановилась у крыльца, и слуга распахнул дверь, раскрыв над вышедшим первым Константином внушительный зонт. Не сказать, что на улице Лила так накрапывала, не прекращая. Погодка была примерской. Но этот огромный зонт, размером, наверное, чуть уступающий пляжному, Вполне прикрыл и его, и Ладу, и слугу. Они поднимались по ковровой дорожке, которая промокла, но, к счастью, она была не Каннской, Так что нужно пройти всего на полтора десятка ступеней. Никакой глазеющей толпы, визжащих малолеток, мечтающих увидеть своих кумиров. До этого этот мир еще не докатился. Но у него обязательно будет шанс, если он переживет надвигающуюся тьму. Они поднимались не спеша. Лада шла слева, опершись на его локоть. Константин же держал трость в руке. Сжимая рукоять, он прикидывал, есть ли тут металл-детекторы. Оружие на таких приемах запрещалось, поэтому клинок внутри трости его беспокоил. Это если не считать родового меча, который ни один детектор не определит. Он всегда с ним, стоит подумать, и он уже в руке. Но никто никого на входе не проверял, все явились без оружия. Двери совета широко распахнуты, приемная зала залита светом. Гвардейцы на входе. Сопровождающий их слуга передал кому-то зонт и, пристроившись на два шага впереди, повел их по центральной лестнице. Гостей не видно, все уже наверняка веселятся. Константин шел по красной ковровой дорожке, вот только чувствовал он себя не в своей тарелке. Второй этаж, зала со столами, снующие вокруг официанты в красных ливреях разносят вино. Дальше еще одни распахнутые двери, оттуда раздается музыка, играют что-то вроде вальса, в центре кружится несколько пар. Нахрена мы сюда приперлись, едва слышно сквозь зубы, произнесла Лада. Воронцов ничего не ответил, но был согласен. Боярин Константин Воронцов. Громко выкрикнул статный мужчина в красной ливрее. Лада Калинина, глава торгового дома Воронцова. Множество заинтересованных взглядов мгновенно вперилось в них. Бывший частный детектив вздохнул и повел артефакторшу вперед к единственному человеку, которого знал здесь. Ставр уже ждал их. Он стоял фактически на противоположном конце залы. Они раскланялись, обменялись парой светских фраз прием начался. Появлялись запоздалые гости, явился даже один граф, все было скучно и прозаично. Закуски оказались примитивными, вино неплохим. Но шарахаться от одной группы людей к другой было невероятно скучно. Разговоры ни о чем, вежливые кивки. Заметил Воронцов и нового барона Южского, молодой человек вполне доброжелательно ему кивнул. «Я слышал, боярин, что вскоре будет представлена продукция, которую выпускает ваш торговый дом», произнес один из купцов, имя которого Константин не запомнил. «Восемнадцатый», — хихикнула Юлия. «Все верно, но я, к сожалению, не смогу присутствовать», — ответил он дежурной фразой. Но цепкий, полный высокий мужик не торопился уходить с темы. «Я знаю, что совет настолько заинтересовался этим товаром, что вложился в производство, как и еще один человек, умеющий считать деньги, но обладающий не слишком хорошей репутацией». «Хотите поучаствовать?» «Имею интерес», – согласился купец. «Но сначала посмотрю, что вы предложите и каковы будут продажи. Хотя до меня доходили слухи о вашем товаре». Некоторые женщины, на которых он рассчитан, от него в восторге. «Это только начало», – улыбнулся Константин. «Дальше будет гораздо интересней. Продукция более дорогая и более сложная, но она приведет в восторг всех кумушек Тверда. И каждый, кто считает себя хоть маломальски обеспеченным человеком, захочет ее купить. То, что продемонстрирует торговый дом Воронцова на днях, скажем так, для обывателя, «Доступно большинству. То, что я покажу потом...» Он загадочно улыбнулся. «Вы так в себе уверены?» «Уверен. Я дам то, чего ни у кого нет». «Вы надолго уедете?» «Простите, я не запомнил вашего имени», — довольно вежливо поинтересовался Константин. «Прошу прощения, ваше сиятельство. Сил Карпович Жданов, купец и владелец нескольких рудников». Просто нас не представили, а меня тут все знают. Так насколько долго вы будете отсутствовать? Не знаю, дело у меня будет сложное, но тут останется глава торгового дома, милейшая Лада, и управляющий, который уже приступил к делам. Вы сможете обсудить с ними участие в деле. Я вам для этого не нужен. Моя задача – просто грести деньги». Сил Карпович, понимающе улыбнулся. «Но, думаю, переговоры надо будет начинать не раньше, чем произойдет выставка того, что мы предлагаем», — продолжил Воронцов. «Благодарю ваше сиятельство. Я думал, что сегодня будет заурядный прием, где я не узнаю ничего нового». Неожиданно раздался звук звонкой пощечины. Музыка мгновенно стала тише. Смолкли разговоры. Константин тяжело вздохнул и повернулся к центру зала. Он уже знал, что он там увидит. Тот самый граф стоял напротив Лады и испепелял ее ненавидящим взглядом. Все произошло в центре зала, куда он пригласил ее на танец. «Ублюдок!» — раздался в гробовой тишине, полный презрения голос Калининой. «Убирайтесь, и если я еще раз вас встречу на своем пути...» «Простите», – извинился Воронцов перед купцом, – «мне надо вмешаться, иначе моя спутница сначала выбьет ему зубы, а потом отобьет яйца». Не слушая возражений, он направился к застывшим друг против друга мужчине и женщине. Граф сжал руку в кулак, но ударить женщину не посмел. «Шлюха!» – процедил он и с плохо скрываемой яростью уставился на идущего к нему Константина. «Вы, как спутник этой продажной девки, ответите за ее манеры. Я вызы...» из... «Не надо!» – закричала Юлия, но опоздала. Договорить она не успела. Кулак Воронцова выстрелил вперед. Граф завалился на спину, держась за челюсть. Потом сплюнул на чистый паркет кровь. Поднявшись на ноги, он покачнулся, но устоял. «Клинки внизу! Прямо сейчас!» – процедил он, но в его глазах проступило торжество. «Как вам будет угодно», — равнодушно заметил Воронцов. Ладно, но почему к тебе всегда липнут такие гнусы?» Граф, который развернулся, чтобы уйти, резко обернулся и процедил сквозь зубы. «Через несколько минут ты умрешь, выскочка, ублюдок безродный!» Константин улыбнулся одними губами. «Пойдемте, граф, у нас с вами дело». Внешне он старался выглядеть абсолютно спокойно, но внутри его начало потряхивать. С бароном он справился, но о нем ходила слава посредственного фехтовальщика. А вот что из себя представляет этот напущенный индюк? Лет на десять старше, во всяком случае так выглядит. Плотный, среднего роста, уже в плечах и ниже на голову, руки длинные, лицо хищное. Он дуэлянт. Раздался за спиной голос, и Константин, обернувшись, увидел идущего следом молодого барона Южского. «Он специально нарывается на дуэли. Восемь штук только за прошлый год. Все противники убиты». «Благодарю», — ответил Воронцов. Вот теперь картинка сложилась. Ублюдок знал, что Константин вступится за ладу, и наверняка он заранее разузнал о дуэли с бароном. Сомнительно, что лекарь или длинный, которые там присутствовали, не продали информацию. И сейчас идущий на десять шагов впереди тот, кого в Российской империи называли бритерами, уверен в своей быстрой победе. «Кто ж такой умный?» – подставил Константина под клинок. «Заказ», – прошептала Лада. «Да», – ответил бывший детектив. «Но теперь поздно что-то менять. С чего хоть началось?» «Этот ублюдок начал меня в танце лапать, золото сулить». «Я так и понял», — хмыкнул Воронцов. «Но если меня сейчас убьют, поздравляю, торговый дом отойдет тебе. А ведь ублюдок наверняка заряжен пассивными умениями. И ведь не предъявишь». Он обернулся. Толпа валила следом. Большинство присутствующих на приеме теперь с интересом ждали кровавой развязки. Ставр наблюдал за ним с небольшого балкончика, на котором к нему присоединились еще четверо членов совета. Ему все это очень не нравилось. Неизвестно, что будет с вложениями, если боярин Воронцов, владелец торгового дома, сейчас умрет. Кроме того, его сиятельство сделало для города очень много, и не хотелось бы терять такого гражданина. Лада следила за Константином с не меньшим беспокойством. Вот он скинул камзол, оставшись в белой рубашке с кружевным манжетом, которую расстегнул до пупа. Пара местных кумышек мечтательно вздохнули и незаметно наградили своих спутников уничижительными взглядами. Граф уже стоял посреди приемной залы, с нетерпением поигрывая шпагой. Еще одно доказательство того, что все было спланировано. Немногие из присутствующих явились сюда с оружием. Очень немногие. Если у вас нет оружия, можете воспользоваться тем, что имеется у гвардейцев. Думаю, кто-нибудь из них с радостью одолжит вам шпагу. Тем более, что после поединка она станет раритетом. Отличная история. С ней в руках погиб последний боярин Воронцов. Можно выручить хорошие деньги. Константин с ленивой улыбкой направился к графу. «Или наоборот», — с усмешкой произнес он, — «этой шпагой боярин Воронцов убил...» «Эй, граф, как вас там?» «А, впрочем, неважно. Подонка, хама и убийцу. Я думаю, она сильно вырастет в цене». «Прошу соблюдать приличия», — с нажимом произнес гвардейский офицер. «Поскольку ваших секундантов тут нет, я буду рад исполнить их роль. Я хочу увидеть оружие обоих дуэлянтов». Константин вздохнул и материализовал в руке родовую кивона. Вздох изумления прокатился по залу. Зрители не смогли сдержать удивления. Видимо, они тоже не знали много о родовых клинках. «Допускается», – наконец произнес офицер. Судя по тому, что граф не удивился, Константин понял, что тот прекрасно знал, чем был убит барон. «К барьеру», – произнес офицер когда махну платком, можете начинать». Воронцов кивнул и, взмахнув мечом, отдал салют противнику, хотя предпочел бы без вопросов срубить ему башку. Тот ответил презрительной гримасой и принял странную стойку с опущенной в пол шпагой. «Бой!» – выкрикнул секундант и, махнув платком, резко отпрыгнул назад.